Глава 36. Быть няней не просто. Эли к счастью долго укладывать не пришлось. Она засыпала быстро. А вот помыла опять долго и беспокойно ворочилась, пока я не вытерпела и снова не прижала её к себе. И только равномерное дыхание ей на ухо смогло усыпить девочку, пока я обнимала её, мешая крутиться. Следующий день я провела у Эли в комнате. Но этот раз она капризничала почти всё время, лишь пару часов с утра спокойно поиграв с Помелой, а потом понеслось. Это я не хочу, то не буду. После того, как она несколько раз обидно обозвала сестру, та не вытерпела и ушла. Я Помелу понимал. Элли выражала себя очень экспрессивно и активно, как ураган. Поэм же была больше созерцателем. Как ребёнок, она, конечно, тоже любила поиграть и поучаствовать в шумных забавах, но быстро уставала. Потом ей хотелось побыть одной, наедине со своими мыслями или с книжками. А Элли постоянно требовались внимания и шумные активные игры. После того, как помыла убежала, у Элли еще больше испортилось настроение. Она зло посмотрела на меня, и я поняла. Все, что предложу сейчас, будет отвергнуто чисто из упрямства. Но я должна была хотя бы попытаться. «Можем поиграть в школу?» «Не хочу!» В больницу? Не хочу. В магазин? Не хочу. Надоело всё. Я могу тебе почитать. Не хочу лежать и слушать. Скучно. Поиграем в слово? На какой буквой заканчивается слово, на такую надо придумать новое. Не интересно, не хочу. Элли капризно замотала головой так, что казалось, сейчас оторвётся. Я не стала отдёргивать, решила переждать её приступ упрямства. Когда она перестала мотать головой, я предприняла последнюю попытку Можем поиграть в кукольный театр. Устроим представление. Сейчас с тобой порепетируем, а потом покажем по мыли или папе вечером. Глаза Элин на миг вспыхнули оживлением, но прямоство взяло своё. Не хочу, надоело. И ты мне надоело. Хорошо, тогда поиграем в спящую красавицу. "Это как?" спросила Элли. "Ты спишь, а я работаю гномом". Элли насупилась и обиженно запыхтела. "Я не хочу спать". «Тогда я побуду красавицей и посплю, а ты поработаешь гномом». «Нет, я красавица, а ты гном», — сказала Элли. «Тогда спи, красавица». «Не хочу, рано еще». «Тогда вот», — сказала я и протянула по комнате веревку напротив кровати девочки. «Что это?» — удивилась она. Даже упрямое и недовольное выражение лица, не покидавшее ее с утра, исчезло. «Веревка. Я вижу, что это веревка. Зачем ты ее повесила?» «Нравится?» Нет, убери её. Убрать не получится. Она будет висеть. Но ты можешь из неё сделать что-то интересное и красивое. Например, я могу развесить на ней твои рисунки, и ты будешь на них любоваться. Или предлагаю сделать гирлянду, скажем, из флажков. Просто и нарядно, но сделать это ты должна сама. Я сунула ей в руки цветную бумагу, ножницы и карандаши. Вырезала сама первый красный флажок, наклеила на него аппликацию зелёного клевера. И повесила на верёвку. Продолжай или будешь смотреть на верёвку, сказала я. Элли надулась, но взялась за дело. Скорее глаза загорелись азартом, и она увлеклась. Да не туда вешай, левее. Нет, правее. А этот перед винь, а вот этот в середину, между этими двумя. Да не этими, а теми, командовала она, когда я специально вешала флажки не туда, куда надо. На какое-то время Элли была занята. Я попросила горничную принести мне магические карты и села раскладывать пасьянсы. И тоже с таким увлечением, что Элли не могла не заметить. "Что это ты там так вздыхаешь? Пасьянс не складывается", посетовала я. "Говорят, что у него нет безвыигрышных комбинаций, и он всегда должен сойтись, а у меня не выходит. Потому что ты глупая курица", проворчала любимое обзавательство Элли. "Если ты такая умная, может, попробуешь?" возмутилась я. Элли нерешительно закусила губу. Папа не разрешает играть в карты. А, ну тогда ладно, сказала я, уткнувшись в своё занятие, продолжая делать флажки. Ерёвка, всё заполнено, вредным голосом проговорила Элли. Ну, сделай запасные, отмахнулась я. Погоди, Элли, дай-дай играть. Видишь, у меня никак не выходит. А папа говорит, что благородные мелы не играют в карты, с нажимом сказала Элли. Ну, то благородные А мне можно. Хотя наша мама в карты играла, я видела, вздохнула девочка. И всегда так смеялась, наверное, выигрывала. Я попыталась сдержать улыбку. Ты какая-то не такая, гувернантка, заметила Элли. Я подняла голову и сказала: "Многие аристократки играют в карты. В самих картах нет ничего плохого, Элли. Плохо, когда от азарта люди теряют голову. А такие игры, как этот пасьянс", кивнул я в сторону стола. Даже развивают ум, ведь тут надо логически мыслить и высчитывать ходы. «Конечно, это не у всех получается», — протянула я заманчиво, «как, например, у меня сейчас». «А покажи», — попросила Элли в нетерпении. «Хорошо, покажу», — согласилась я, только при одном условии. «В каком?» — сразу насупилась Элли. «Не говорить папе?» «Ни в коем случае», — возмутилась я. «От папы ты ничего не должна скрывать». чтобы когда-либо тебя о таком не попросил и что бы за это не предложил. Ты поняла меня, Элли? Это очень серьёзно. Поняла, облегчённо выдохнула девочка. Видимо, сама мысль иметь тайну от папы ей не понравилась. Так ты что? Мы поиграем в пациенс только до обеда, а потом, как бы тебе ни хотелось продолжить игру, после обеда ты ляжешь спать. Хорошо, быстро согласилась Элли. Я настроил игру на самый простой уровень и объяснила Элли правила. Девочка она была сообразительной, поэтому я не сомневалась, что она быстро их освоит. Она оправдала доверие и с азартом принялась выигрывать раз за разом. Как же у тебе не получалось? Радовалась она своей сообразительности и не думевала насчёт моей. Я лишь пожимал плечами и притворно вздыхал. Игра увлекла девочку, и время до обеда пролетело незаметно. Даже Памелла заглянула и удивилась. «А чего у вас так тихо?» Элли попыталась было спрятать карты под одеяло, но Памелла, конечно, заметила. «Что у тебя там?» «Ничего». «Нет, я же видела, покажи». «Нет ничего». «Покажи, сестре, тебе нечего скрывать», — сказала я. Элли достала пасьян снаружи. «А-а-а», — протянула Пэм. «Этот легкий, мне больше другой нравится». «Ты играешь в карты?» — воскликнула Элли. У нас все девчонки в школе играют, пожала плечами Помела. Папа будет ругаться, угрюмо шипнула Элли. Я поговорю с папой. Не будет, успокоила я девочек. Помела залезла к Элли в кровать, и они обе стали раскладывать пасьянс. Но быстро разругались. Не лезь, это моя игра. Моя, моя! Да я только помочь хочу. Дай. Не дам, это моё. Давайте по очереди, пытаясь их перекричать, предложила я. Они обе насупились, но послушались. На какое-то время наступила тишина. Но ненадолго. Элли не выдержала и влезла без очереди. Помола закричала. Элли в ответ «Я отобрала игру». «Все. Если игра вызывает ссоры, значит убираем ее. Будем играть только в те игры, которые не будут вызывать у вас разногласий». Девчонки насупились и недовольно косились в сторону друг друга. К счастью, наступило время обеда. Жноряс снова пришла покормить Элли, а меня с помылой отправила обедать в столовую. Идите, мело, пообедайте, а то граф опять будет недоволен. А Элли только я уговорю съесть моего вкуснейшего, нежнейшего, индюшачьего бульончика. Идите, идите. И она выдворила меня из детской спальни. После дневного сна Элли пришлось придумывать всё новые игры, чтобы девочки не ругались из-за того, что не могут поделить игрушки. Помела закрывала Элли глаза, чтобы та не подсматривала, а я прятала игрушку в комнате. Потом помела была руками и ногами Элли и выполняла её указания по поиску игрушки. А я, посмеиваясь, говорила: "Холодно, очень холодно. Я замерзаю. Горячо, ой, спалили". Ну и тут девчонки умудрились разругаться. "Я сказала тебе идти налево, налево, а ты не туда, не туда", со слезами на глазах кричала Элли. Помела надулась как бурундук, сложила руки на груди, встала в позу. А кто издаёт звук: "брак-драк-фр"? спросила я. Девочки удивлённо на меня возрились, переглянулись, пожали плечами. Кто? спросила Помела. Это мардердор. Кто? лица девочек ошеломлённо вытянулись. Если бы я сама знала, только что придумала. Не забыть бы ещё Он такой большой, показала ей руками размер со средний мячик. Пузатый, волосатый, у него смешные уши, одно стоит, другое висит, нос питочком и синий язык. Девочки недоверчиво на меня смотрели. "Мылыма, вы всё это придумали?" с сомнением спросила Помела. Я еле сдержала смех, до того не были серьёзны. "Конечно, это игра такая. Давайте, подключайтесь." Только сначала каждый нарисует мне этого мардердора. Вспомнила я и про себя подумала: а я подпишу. Девочки с удовольствием включились в игру, придумывая неизвестных науки существ. И мы весело провели время до ужина.